Бонус. Лиен. Четыре года спустя. «Деда, а меня? А меня тоже возьми на лучки!» Канючил Май, цепляясь за свободную руку моего отца. Ведь над рукой с важным видом воседала Майя, сестра-близняшка нашего сэлис сына. «И тебя, конечно же, возьму! Как же так? Ножки Май отдыхают, а твои нет!» — хохотнул папа, с легкостью подхватывая трехлетнего внука, отчего он довольно взвизгнул. «Но ведь дедушке тяжело!» — качнула головой любимая, шагая рядом со мной и неся в руках огромный букет белых альстромерий. «Ничего подобного!» — подмигнул ей отец. "Маюш", позвала дочку тетя Диона. «Иди ко мне на ручки!» «Еще минуточку у дедушки посижу и к тебе пледу!» серьезным выражением лица согласилась маленькая непоседа. Мы неспешно шли между могил, направляясь к той, о ком я узнал три года назад. Как оказалось, папа всю мою жизнь скрывал тайну, поведав о которой я сразу смог все расставить по местам. Например, почему мать, точнее мачеху, никогда не волновали мои чувства и желания? Почему она не прислушивалась ко мне и делала так, как считала нужным? И почему она исчезла в непонятном направлении, не появившись на нашей цели свадьбе? На мои вопросы, куда она делась, папа лишь отмахивался, говоря, что теперь они будут жить порознь. Если честно, я не расстроился, узнав об этом. Не скажу, что воспринял раскрытие тайны спокойно, а если точнее, то несколько месяцев не хотел видеть отца. Он извинялся, умолял простить его, но я не был готов. Сильно мучила и терзала, что я считал своей мамой холодную, расчетливую эгоистку, пудрившую мне мозги. На помощь пришла Элис. Она разговаривала со мной, рассказывала, что герцогу тоже пришлось нелегко. Потом и графиня, точнее моя родная тетя, поведала, как папа страдал и мучился, когда матушка выпустила душу из тела. По ее словам, они любили друг друга. И отец хотел жениться на ней, но не успел. Тетя показывала мне магические снимки, где они с мамой взрослые и похожие, как две капли воды. Я смотрел на них и не мог успокоиться. Удалось простить отца со временем, но с трудом. А потом он показал ее могилу. «Бабуля!» – заерзал на руках отца Май. «Мы пришли!» Элис грустно улыбнулась, останавливаясь возле надгробья и опуская на него цветы. «Мама, я набрал полную грудь воздуха. Как у тебя дела?» Дрожащий рукой коснулся нагретого на солнце камня. «У нас все хорошо». «А я научился говорить букву «Ла», — подскочил Май. «Да, ты научился», — улыбнулась Элис, потрепав сынишку по волосам. «Милая, Отец махнулся над гробью, упавшие с дерева лепестки. Настанет день, и я вернусь к тебе. На нас подул внезапный порыв ветра, вызвавший на лице папы широкую улыбку. Ругаешь меня, кивнул он. Понимаю. За детьми нужно присматривать, а я к тебе собрался. А давайте не будем о грустном, произнесла Элис, обращая на себя наше внимание. Собиралась сказать вчера. Но решила, что хочу это сделать именно здесь. Она нервно улыбнулась, вызывая волнение в моей груди. «Я беременна». «Что?» — подскочил я. «Правда?» «Ура! У нас пополнение!» — просияла тетя. «Нужно срочно все подготовить!» — засуетилась сама. «Милая, и все же ты права!» — рассмеялся отец. «Мне пока нужно задержаться здесь!» Но настанет час, и я обязательно вернусь в твои объятия. Смотрел на счастливые улыбки родных и любимых, понимая, семья — это самое дорогое, что у меня есть, и ради нее я готов на все. Конец книги. Читала Елена Кузьмина.